«Эпилог. Я бегу по цветущему лугу за руку с Бертом. Он – сильный маг, унаследовавший тёмную магию жестокого отца и коварной матери, но всё же человек. Я полюбила его как родного, так же, как Алана. Берт весело смеётся и крепко сжимает своей маленькой ладошкой мои пальцы. Нас накрывает тень, следом за ней ещё одна, поменьше. От этого сердце наполняется ещё Хотя кажется, что уже больше некуда. Мы с Бертом поднимаем головы и видим двух драконов. Чёрного, с серебристыми отблесками на чешуе, и искристо-белого. Они плавно, мощно рассекают небо над нами. Машем им руками, громко и весело кричим. Ящеры делают круг и медленно приземляются перед нами. Кажется, что драконы улыбаются нам. Белый выгибает шею и выпускает в небо огненную струю. Я подхожу к величественному чёрному дракону, и с его спины прямо мне в руки с восторженным возгласом прыгает светловолосая девочка пяти лет. Я её ловлю и крепко прижимаю к себе, вдыхая родной запах, отдающий мёдом и цветущими травами. «Арделия», — укоризненно говорю я, — «кто сбежал сегодня из дома и не позавтракал?» «Папа сказал, что Аллан будет летать», — надув губки, отвечает она, — «я тоже хочу». «Но ты не дракон», – качаю головой я. «Это не мешает ей летать на драконе». Рейнард перевоплощается и обнимает меня за талию, забирая на вторую руку нашу дочь. Массовое распространение драконов создало необходимость в разработке артефактов, позволяющих сохранять одежду. Поэтому теперь перекидываться в ящера можно когда угодно и где угодно. Люди достаточно легко приняли драконов». особенно когда выяснилось, что их среди нас много. Почти в каждой семье был кто-то. Брат, кузен, дядя, даже просто какой-то дальний родственник. А правильная адаптация драконов к новой сущности, обучение тому, как жить со своим зверем в ладу, сделали процесс выхода ящеров из тени практически безболезненным. Рейнард, который всё ещё оставался главой правящего Совета Инквизиторов, снёс особняк короля, освободив источник и выстроив там большой храм, открытый для всех. А мы продолжали жить далеко за пределами города. Белый дракон вздрагивает, кажется, будто чихает, и на его месте появляется Аллан, который тут же бьёт Берта по плечу. «Ты водишь!» и с задорным криком бежит в сторону особняка. Берт подскакивает, поднимает руку в простейшем плетении и выпускает его в Аллана. Тот прыгает, уворачиваясь от него, но не сумев избежать второго хитрого маневра Берта, спотыкается. Шансы уравниваются. Я смотрю на две удаляющиеся светловолосые головы и радуюсь, что все сложилось именно так. Первый раз полное перевоплощение Алана удалось всего пару недель назад. Благодаря Рейнарду оно прошло практически безболезненно, хотя и рановато для его возраста. Теперь каждый день Алана начинается с тренировок. и совместных полётов в окрестностях нашего поместья. Арделия, наша дочь, свято верит в то, что однажды и она сможет стать драконом, а сейчас ей нужно учиться правильно махать крыльями. Поэтому она не пропускает ни одного полёта и сбегает, когда я пытаюсь удержать её дома. Но сегодня я сама хотела поскорее покинуть особняк, чтобы поделиться с мужем одним очень важным секретом. «Пап, я с ними!» Орделия выворачивается из рук Рейнарда и бежит следом за братьями. «Вот же Ягаза!» – усмехаюсь я. Мне иногда кажется, что в ней действительно дремлет маленькая драконица. Рей загадочно улыбается, глядя на меня. «Вот только не говори, что это возможно. Нет никаких документальных доказательств, что такое вообще может быть». Я округляю глаза. «Хорошо. Раз ты так просишь, не скажу». Усмехается он и притягивает к себе, чтобы накрыть мои губы поцелуем. Сердце тут же замирает, колени подгибаются, а все разумные мысли вылетают из головы. Кажется, сколько бы ни прошло времени, это останется неизменным. Но я всё же собираю растёкшуюся себя и заставляю себя вспомнить ту мысль, о которой так ловко попытался меня отвлечь Рейнард. «Погоди, значит, всё же это возможно, да?» Отстраняясь от мужа, спрашиваю я. «Ты же сказала не говорить». Продолжает испытывать мое терпение невыносимый темный. «Ну тогда и я тебе не скажу». Я складываю руки на груди и вскидываю подбородок. Глаза Рея сужаются, и он испытующе смотрит на меня. «Ладно, тогда ответ за ответ. Медленно киваю и жду. Есть легенды, подчеркиваю, легенды». О том, что в истинных парах могут появляться драконицы. Но никакой конкретики. Рей кладёт мне ладони на щёки и вглядывается в моё лицо. «Теперь твоя очередь». Я тону в его глазах, ловлю мгновенный переход от зелени в золото и обратно. «А ведь ты уже понял, да?» «Хитрец». Кладу свои руки поверх его и перекладываю на свой живот. «Хочу услышать это от тебя». Немного хрипло говорит Рей, а глаза окончательно приобретают золотой цвет и вертикальный зрачок. У нас будет ещё один малыш. Рейнерд подхватывает меня на руки и кружит. Я вижу, как лучи солнца серебрятся на чешуе на его скулах, но теперь меня это совсем не пугает. Он тёмный инквизитор-дракон, а я светлая ведьма и человек. И я счастлива. Права была та женщина, которая сказала: что если я доверюсь зверю, вместе мы сможем изменить мир. Конец. Текст читали Тихон Ешану и Александра Орехова. Работа со звуком Николай Канарьской. Совместно с автором Адрианой Дари благодарим вас за прослушивание. До встречи в следующих наших работах. Всего вам самого наилучшего!